Ровно в пять часов он был уже у издательства. В десять минут шестого рядом с ним резко затормозила машина. Это была девятка с полковником за рулем. «Садись быстрее!» — кивнул Родионов. Только когда они отъехали достаточно далеко, Родионов показал на скеллер, лежавший в машине, и спросил, «Быстро оторвался?» не очень «Все-таки это были профессионалы. Не поверили, что ты отказался?» — понял Родионов. «Нет. Это тоже результат. Они приедут к издательству в 7 часов вечера. В этом я не уверен. Все-таки не «Феникс».» «Конечно, нет. Но ребята серьезные. Вполне возможно, что из контрразведки. Только непонятно, почему не вышли на вас и на меня». У вас неприятности с законом или просто ваши бывшие коллеги решили на всякий случай подстраховаться? Это все связано с группой «Феникс», — пробормотал полковник. Они тоже ее ищут. Насколько я понял, там должны были собраться совсем неплохие профессионалы. Лучшие, особенно из контрразведки пятого управления. Там были настоящие мастера своего дела. Они все уволились из КГБ в сентябре 91-го, а потом этот несчастный Бакати начал свои чистки. «Ну, может, просто взять списки всех уволенных в то время и через них выйти на «Феникс»?» предположил дронга «Не получится. Во-первых, профессионалы не станут просто так все рассказывать. Во-вторых, тогда были уволены десятки тысяч людей. Несколько десятков тысяч». Всех проверить просто невозможно. Я понял, что с этой группой вы связываете каким-то образом убийство Караухина. Правильно? Да, так нам кажется. Понимаешь, Караухин был очень дружен с бывшим руководителем службы безопасности Виктором Баранниковым. Из-за этого его убили? Не иронизируй. Но тем не менее ты прав. Ты Возможно, это и был главный мотив для убийства. Вы думаете, это обычная месть? По-моему, мы говорили о документах. Правильно. И вот, по нашему мнению, эти документы Баранников, опасавшийся своего ареста, осенью 93-го передал Караухину. Его могли тогда арестовать? Конечно, конечно. Был шумный скандал с поездками Жон, Баранникова и Дунаева в Швейцарию на деньги Сиабека. Один из них был тогда министром безопасности, другой заместителем министра внутренних дел. Представляешь уровень этих документов? Дронго молча слушал. Так вот, продолжал полковник, по нашему мнению, это в списке агентуры высокопоставленной агентуры, многие представители которой сейчас находятся у власти, понимаешь что это значит. «Такие бумаги стоят не миллион долларов», кивнул Дронго гораздо большим. Правильно, когда сняли Баранникова, началось расследование этой поездки в Швейцарию. А потом оппозиция решила сделать отставного министра своим собственным министром безопасности. Во время октябрьских событий 1993 года в Москве Рудской даже сделал Баранникова министром. Правда, всего на несколько дней. Но именно тогда опытный бараников или кто-нибудь из его окружения передал эти документы на хранение банкиру. Потом были октябрьские события арест бараникова Кстати, именно после осени 1991-го банк Караухина необъяснимо получил несколько очень крупных займов и кредитов. Да и правительство почему-то сразу подобрело к этому банку. Понимаешь? Он их шантажировал документами. Не обязательно. Возможно, просто намекал на наличие таких документов его банке. Понимаешь, что это значило? В руках Караухина были документы совершенно уникальные, способные взорвать всю политическую систему современной России. И тогда его убили. С ним пытались договориться, но, видимо, не получилось. Весь вопрос в том, кто именно его убил. Коллеги Караухина, видимо, тоже знавшие о наличии таких документов, правильно ставят вопрос.